Глава тридцать два. Карты раскрыты. Час спустя. Кафе в центре Москвы. — Вот дела! — схватилась за голову Кира. — Это ж надо было этой Веронике, простите, так вам подосрать! Глеб сидел с каменным лицом, глядя на Асю отрешенным взглядом, и за все время ее рассказа не проронил ни слова. Затем молча вышел из-за стола и, сжав руки в кулаки, стремительно направился к выходу из кафе. «Я догоню его!» — поторопилась за ним Ася, но Кира остановила ее, схватив за рукав. «Дай ему побыть одному!» — настоятельно попросила она. «Ты хоть представляешь, что он чувствует сейчас?» «То же самое, что чувствовала вчера я!» — хрипло ответила Ася, села обратно на стул, и по щекам скатились слезы. «У нас забрали пять лет счастливой жизни, но я, в отличие от Глеба, эти годы провела с дочками!» Я видела, как они родились, как учились ходить, говорить свои первые смешные слова. Я получала от них все открытки из садика. Я читала им книжки, а он... Он даже не подозревал об их существовании. «И не говори!» Глубоко вздохнула Кира. «Столько времени было упущено! С ума бы не сойти! А ведь вы могли бы встретиться гораздо раньше!» «Что ты имеешь в виду?» Непонимающе уставилась на нее Ася. «Раньше это когда?» «Когда он бросил Веронику», – пожала плечами Кира. «Твоя подруга из Питера разве ничего тебе не рассказывала?» Ася округлила глаза до размера блюдец. «Ты про Галю? Не знаю, как ее имя, но вы работали с ней в клининговой компании», – подтвердила догадки Кира. «Когда Глеб встретил ее в Питере, спросил, как найти тебя, а она ответила, что это будет лишнее, так как ты давно счастлива в других отношениях. «Этого не может быть!» Нервно рассмеялась Ася. «Почему она так сказала? Не было у меня никаких отношений. Да и она же... Она же даже словом не обмолвилась, что видела Глеба!» Закипев от злости, Ася схватила телефон и набрала Галли. «Алло!» Послышался недовольный голос. «Звонишь сказать, что из-за тебя уволили Илью? Так я уже в курсе! Молодец, подруга!» «Наворотила дел!» Я тебе хотела помочь по-человечески, а ты? Ты виделась с Глебом после того, как мы с ним расстались?» Не поздоровавшись, выпалила Ася. «Что за допрос?» – фыркнула она. «Ну, видела его один раз. И что дальше?» «Зачем ты сказала ему, что у меня отношения, и попросила его не искать меня?» «Ну ты даешь, подруга!» – рассмеялась Галя. «Ты ж сама не хотела видеть его, забыла?» «Ненавидела, презирала за предательство. Все дела. Или скажешь, что было не так?» «Так, но...» Ася стыдливо покосилась на Киру. «Вот именно! Поэтому я и сказала ему, чтобы не лез к тебе. Из лучших побуждений, между прочим. Все-то вы хотели для нас как лучше!» Сквозь зубы проговорила Ася и, скинув вызов, впилась пальцами в голову. «Как в индийском кино! Честное слово!» Почему люди решают за нас, как нам будет лучше жить? Почему распоряжаются нашими судьбами? Одна просит Глеба не искать меня, вторая отвечает с его телефона, что он не собирается становиться отцом. А если бы я после этого СМС сделала аборт? Ася громко всхлипнула и, развернувшись полубоком, устремила взгляд в детскую комнату кафе, где играли девочки. Будь я немного слабее характером, то не решилась бы рожать в одиночестве, И тогда моих апельсинок сейчас бы здесь не было. А все потому, что какая-то Вероника взяла чужой телефон и решила дальнейшую судьбу сразу четверых человек. «Ась!» – погладила по плечу Кира. «Слава Богу, что ты приняла правильное решение. А Глеб?» – улыбнулась она и наклонилась к уху. «Ты хоть представляешь, что с ним творилось, когда он узнал, что у него есть дочки? Веришь, нет?» За мои 29 лет жизни я никогда его таким не видела. В его глазах взрывались фейерверки, и даже голос был как будто не его, когда он рассказывал, какие они красивые и замечательные. «А про меня он что-нибудь говорил?» С надеждой посмотрела на нее Ася. «Мой брат не любитель обсуждать личную жизнь, но я знаю одно. Он был зол, потому что не понимал, какая кошка между вами пробежала». И почему ты так с ним поступила? Чем он мог так сильно обидеть тебя, что ты даже скрыла от него дочерей? Но теперь я уверена, что у вас все обязательно сложится!» Подмигнула Кира и ободряюще потрепала по руке. Кира отправилась в туалет, а Ася в детскую комнату проверит девочек. «Мам, а мороженое еще не принесли?» Прыгая на батуте, выкрикнула Поля. «Нет еще, позову, как принесут». «А папа куда-то ушел?» «Боже мой, как неправильно слышать из уст дочерей это слово!» Улыбнулась Ася. «Папа на улице! Скоро придет!» «Прости, я просто должен был все это переварить!» Раздался за спиной голос, и на Асину талию легла холодная рука. «Я даже не знаю, что сказать, понимаешь?» Задумчиво проговорил он. «Точнее, хочется сказать очень многое, Хочется кое-кого убить, но... «Глеб!» Ася развернулась к нему и пристально посмотрела в глаза. «Не нужно ничего говорить, и уж тем более кого-то убивать. Главное, что мы узнали правду и нашли друг друга, даже спустя столько лет». Повернув голову к плечу, взглянула на дочерей, спускающихся с горки в бассейн с шариками, и едва заметно улыбнулась. «Я не знаю, какие у тебя планы на жизнь». Хочешь ли ты быть семейным человеком или, может, желаешь оставаться необремененным женой и детьми и продолжать посвящать себя бизнесу? Я приму любой твой выбор, но... Девочки, — вздохнула она, — они так счастливы, что у них появился папа, и я бы не хотела, чтобы ты сделал им больно. — Ты правда думаешь, что я отпущу вас от себя хотя бы на шаг? Перебил Глеб. — Ась, какие у меня могут быть планы на будущее, когда у меня... «Растут две дочки от любимой женщины!» И вниз Асиного живота спустилась мощная волна. «От любимой женщины!» Повторила она про себя. От волнения сердце едва не выпрыгнуло из груди, ладони стали влажными. «Простите, ради бога, что вмешиваюсь, но у меня рейс через полтора часа!» Раздался тихий голос Киры. «Я могу вызвать такси, чтобы никого не напрягать!» «Я отвезу!» – бросил через плечо Глеб и устремил взгляд на Асю. «А потом сразу к вам, ладно?» «Да, давай!» – взволнованно выдохнула Ася. «Я приготовлю ужин!» Знала бы она, какие будут последствия этого ужина.